Глава 16 Студенческий клан зашумел, услышав слова Мария. Гаспар и Теодора летали над столом, что-то громко вопя. Но я не слышал ни слова. В ушах стоял неприятный писк после контакта с сознанием артефакта. Серебряное зеркало заговорило со мной. Вернее, не оно само, а душа, на основе которой оно было создано. Когда-то давно первый охотник на магов создал этот артефакт из души, что пришла в наш мир из темного мира. Так и появилось отражение. Но раньше с этим существом мог говорить лишь основатель ордена, первый отражатель. «Владимир!» – тряс меня за плечо Бродский. «Владимир! Ты вообще это слышал?» «А?» – очнулся я. «В чем дело?» Весь студенческий клан смотрел на меня в недоумение. Видимо, лекарское зелье подействовало, начало вырубать. — Так чем закончилось голосование? — спросил я и протер глаза. — Володь, ты чего? Как ты такое прослушал? — удивился Бродский. «Мария — Мария! Она только что... — Я вызвала Павла на дуэль! — произнесла Мария, скрестив руки на груди. Вот это называется отвлекся на минутку. Я посмотрел на Павла. Мясников выглядел не менее потрясенным, чем все остальные. Мачилова, Кровища!» – орал Гаспар, летая над круглым столом. «Ставлю сто рублей на Машку!» «Откуда у тебя такие деньги?» – удивилась Теодора. «Хе! Места надо знать!» – хитро похихиков ответил Гаспар. «Места! Знаю я эти места. Опять стащил деньги из нашего бюджета, отложенного для расширения бизнеса. Но Гаспара я накажу потом. Куда важнее сейчас Мясниковы». «Погодите», – утихомерил разбушевавшихся друзей я. «Мария, какая дуэль? Зачем? Ты должна была просто проголосовать». «Я сказала, что проголосую за принятие Павла в наш клан, если он примет мой вызов», – спокойно произнесла девушка. «Спрашиваешь, зачем?» За тем, что Павел у нас любимый сыночек. Сыночек, которого отец ставит превыше меня лишь потому, что он еще в утробе матери» высосал из меня большую часть магических сил. «Мария, ты ведь понимаешь, что я сделал это не специально?» Сдержанно отреагировал на ее заявление Павел. «Понимаю и не обижаюсь на тебя», – ответила Мария. «Но я должна доказать тебе, что могу тебе противостоять. Можешь спокойно отказаться от моего вызова и покинуть тайное убежище. Тогда останешься непревзойденным, но в очередной раз докажешь, «Что ты, трус?» Павел выглядел разбитым. «Произойди такая ситуация несколько месяцев назад, и он бы взорвался от приступа неконтролируемой ярости. Но на этот раз единственной эмоцией его была печаль». «Мне жаль, что между нами сложились такие отношения, Мария», сказал он. «Я принимаю твой вызов». «Вы, ребята, сегодня решили вообще не спать?» спросила Колокольцева. «Завтра же на учебу». «Давайте перенесем дуэль на потом». «Не получится», — отрезал я. «Почему?» — недоумевал Юлия. «Павел не может покинуть тайное убежище до тех пор, пока не решится его судьба. Либо он выйдет отсюда, став одним из нас, и покинет подземелье через главный вход, либо мы выпустим его через закрытый клуб и больше никогда не позволим вернуться в это место». «Не нужно ничего откладывать», — заявил Павел. «Я готов». «Все остальные, кроме Марии и Павла, могут отправляться спать», — сказал я. «Сам останусь и прослежу, чтобы дуэль прошла честно». «Нет уж», — воскликнул Бродский. «Такой сцены я точно не пропущу». «Я?» — кивнула Антарктива. «Я очень беспокоюсь за ребят». «Я тоже останусь, но смотреть не буду, лягу спать прямо здесь». «Неохота возвращаться в общежитие посреди ночи», — сказал Алексей. Никто, кроме меня и Павла, не понял, что подразумевал Ковтунов, но для нас все было очевидно. Снаружи полнолуние. Алексею лучше держаться подальше от ночного неба. Ох, тяжело вздохнула Колокольцева. «Но если уж все остаются, то и я останусь. Вы же меня в противном случае потом затравите», — обзывая ботанкой. Когда мы так хоть раз сделали?» Невинно посвистывая спросил Бродский. «Николай, не обижать дам», — велел я. «Все, ребят, освободите место в главном зале. На арене драться запрещено. Тем, кто еще не поборол свой страх, может явиться фоб через Черную Арку. А я отойду на пару минут, у меня есть важное дело». Пока студенческий клан вел приготовление к предстоящей ночной дуэли, я поспешил к комнате который спрятал серебряное зеркало. а В ушах до сих пор стоял звон. Неприятная вибрация, будто мои барабанные перепонки остекленели, а кто-то маленький, но очень сильный, бил по ним молотком. Интересно, первый отражатель переживал то же самое? Я заперся в потайной комнате и раскопал хорошо спрятанное серебряное зеркало. «Я пришел, как ты и просил», – прошептал я. Артефакт в моей руке завибрировал. В отражении зеркала я увидел свое лицо, но оно вело себя совсем не так, как я того хотел. Мое отражение жило своей жизнью. А лицо Владимира Белова по ту сторону зеркала посмотрело мне в глаза и произнесло. «Приходи, когда все уйдут. Мы должны поговорить наедине, отражатель». По поверхности зеркала пробежала серебристая рябь и мое отражение вновь стало нормальным. Надо поскорее закончить всю эту заваруху с дуэлью и вывести друзей из тайного убежища. А откладывать разговор с артефактом никак нельзя. Серебряное зеркало сказало, что я готов, но к чему готов? Хороший вопрос. Я вернулся в главный зал. Кофтонов с Бродским отодвинули всю мебель к стенам, создав достаточно пространства для дуэля. — Я передумал за тебя голосовать, пошок, заявил Аким, сидевший на потолке. — Если бы у нас в деревне ты пошел с бабкой кулаками махаться, тебя бы потом в свинарнике на сутки закрыли. — Успокойся, Аким, — усмехнулся я. — У дворян другие правила. Благородные женщины имеют те же права, что и мужчины. Нет ничего постыдного в такой дуэли. Это я так как ему успокоил, а сам бы драться с женщиной не стал, но это уже мои принципы. Эх, и куда катится этот мир?» Махнул лапой старик и уполз в дальний угол комнаты, после чего удобно устроился в своем гамаке из паутины. «Валяйте! Царь готов к представлению!» Мария и Павел Мясникова встали друг напротив друга на расстоянии пяти метров. Бой предстоял непредсказуемый, Мария куда слабее Павла, однако он успел потратить почти всю свою манну в темном мире. Я даже не уверен, что силы сейчас равны. Трудно предсказать, кто из них на каком уровне в данный момент. После столь долгой и тяжелой ночи дуэль между мясниковыми казалась чем-то совсем лишним. Но оспаривать их решение я не стал. Если это поможет брату и сестре разобраться в отношениях, пусть бьются. Уверен, всем присутствующим будет интересно понаблюдать за схваткой, в том числе и мне». «Раз принял вызов Павел, называй условия», — сказала Мария. «Использовать можно любое оружие, в том числе и магию», — ответил Павел. «Деремся до первой крови». «До первой крови?» — жутко улыбнулась Мария. «Плохая идея, Павел». Мы с тобой, маги крови, дуэль закончится так и не начавшись. Есть встречное предложение, бьемся до нокаута или до получения несмертельной раны. Я не хочу тебе навредить, признался Павел. А самоуверенность ты не растерял, усмехнулась она. С чего ты взял, что это ты навредишь мне? Мы до утра будем слушать вашу болтовню, крикнул я. Подытожу за вас. Оружие любое, условия победы, нокаут. Начинайте. Такого стремительного начала дуэли я не видел давно. Мария преодолела пять метров меньше, чем за секунду. Девушка выхватила из чехлов два кинжала и взмахнула ими перед лицом брата. Промахнулась она непреднамеренно. Павлу повезло вовремя отреагировать. Мясников сделал шаг назад, извлек из ножен саблю и отбил... Следующую стремительную атаку Мария. Павел не атаковал. Вся его тактика заключалась в защите. О чем он только думает? Я совсем не узнаю Мясниковых. Они будто поменялись местами. Павел выглядит совсем беззащитным. Он даже не пытается противостоять своей сестре. Мария же наоборот атакует Павла как кровожадная убийца. «Да, сумрачный клан в битве со мной был куда менее агрессивным, чем Мария Мясникова в этой дуэли». «Что такое, Павел?» – приговаривала она, продолжая быструю серию атак кинжалами. «Куда пропал весь твой запал? Где твоя хваленая магия, которой так гордится наш отец? Не боишься разочаровать Виктора Мясникова, хозяина твоей жизни?» Павел извернулся и одним ловким ударом сабли выбил из рук Марии один из кинжалов. «Я больше не боюсь нашего отца», – ответил он и бросил на меня короткий взгляд. Павел Мясников пережил очередные метаморфозы этой ночью. После сражения с Фобом он избавился от своего главного страха. Теперь он свободен от всех оков своего кровавого рода. Мария раздраженно шикнула, пригнулась и полоснула кинжалом по бедру Павла. Из ноги парня брызнула кровь. Мясников не растерялся и тут же направил поток манны в сосуды нижней конечности. Кровь остановилась, а затвердевшие капли врезались в Марию, как пули. Я достал из пиджака фляжку с антимагическим зельем и сделал пару глотков. «Как же задолбала уже меня эта магия!» И «Это все, что ты можешь», — усмехнулась Мария, вытерев рукавом своего черного платья кровь с лица. Она пыталась спровоцировать брата, но он держался спокойно. А вот только чувствовал Павел себя крайне паршиво, и это было сложно не заметить. Его кожа была бледна, а магические вибрации еле-еле исходили от тела парня. Я с трудом улавливал его энергию, но от Марии магия вовсю рвалась наружу. Только чего она хочет добиться? Одолеть брата магией соблазнения? Это уже совсем смешно. И в этот момент Мясникова опровергла мои абсурдные догадки. Девушка отскочила назад на один метр и полоснула кинжалом по своей ладони. Из руки девушки заструилась густая кровь. Мария не моргнула и глазом, будто вовсе не чувствовала боли. «Ты же не думал, что я все это время стояла на месте?» – спросила Мария, доставая из своей руки кровавую шпагу. «Я развивала свою магию долгие годы, пока ты стоял на месте, довольствуясь имеющимся у тебя даром». В следующие секунды дуэль подошла к кульминации. Мария сделала рывок вперед, расколола точным колющим ударом клинок Павла и пронзила насквозь плечо брата. Павел отпрянул назад и уперся спиной в круглый стол. «Довольно!» – воскликнул я. «Дуэль окончена!» Но Мария не останавливалась. Она прокрутила шпагой в ране Павла, затем резко выдернула ее и приготовилась атаковать еще раз. Я почувствовал в воздухе легкий привкус темной магии. «Плохо дело. Марией овладела родовая магия». Если я не остановлю ее, девушка станет еще большей психопаткой, чем прошлый Павел Мясников. Павел улыбнулся, глядя на сестру, нацелившую шпагу на его лицо. Я горжусь тобой, Мария, сказал он. Ты стала очень сильной. Я влетел в Мясникову в последний момент. Шпага просвистела в сантиметре от лица Павла. Нет, отпусти закричала Мария. Из моей левой руки вырвался мощный залп отражения. Повезло, что я сходил к серебряному зеркалу и подзарядился. Без этого у меня бы не хватило сил запечатать магию Марии. Девушка вырвалась из моих рук, упала на землю и закрыла лицо руками. Мясникова не хотела показывать присутствующим свои слезы. Да и зрители, стоит отметить, явно не ожидали такой схватки. Даже Гаспар, который требовал мяса и кровища, сидел на столе и не издавал ни звука. «Теперь все позади», — сказал я девушке. «Дуэль окончена. Ты победила. Павел принял твой вызов, а значит, он вступает в наши ряды». Мясникова издала что-то похожее на «угу» и продолжила плакать. «Очевидно, что рыдала Мария не из-за того, что я прервал бой». Ее само поразил тот факт, что она способна на такое. Я прекрасно понимал, что она не испытывала такой искренней ненависти к брату. Еще полчаса назад ее расстроили слова Павла о его отношении с отцом. Вся проблема в темной магии. Она оперирует потаенными мыслями. Искажает разум и желание. Но я только что ее стер. Теперь магия Марии исчезнет на несколько недель. Точно так же, как это было с силой Павла. А я не смогу полноценно отражать еще два 3 дня. Даже если попытаюсь вновь подпитаться от серебряного зеркала, ничего не выйдет. Каналы отражения опустошились, им нужно время на восстановление. Мария медленно встала на ноги и пошла в сторону своих покоев. Через минуту в дальнем коридоре послышался хлопок двери. «Ничего, пусть отдохнет». Мы только что разобрались с очень большой и важной проблемой. Напряженную тишину разрядил громкий храп Алексея Кофтонова, который мирно дрых на лавке, игнорируя вообще все, что происходило в главном зале. «Николай, у нас еще остались зелья исцеления?» – спросил я. «Да, мы с Юлей сделали три порции», – еле шевеля губами ответил Николай, продолжая пялиться на раненого Мясникова. «Тогда будь добр, принеси Павлу одно», – попросил я. Шокированный произошедшим Бродский пошагал в алхимическую лабораторию. Я же подошел к Павлу и протянул ему руку. «Добро пожаловать в студенческий клан, Павел», – сказал я. «Больше ничего доказывать не нужно». «Спасибо, Владимир». С грустью в глазах улыбнулся он и пожал мою руку. «Кажется, я впервые увидел на его лице добрую улыбку». Бужечки, я так испугалась!» Воскликнула Анастасия. «Ну, вы тут и устроили!» Прошептала удивленная Колокольцева. «Хорошо, что Владимир вовремя остановил Марию, иначе...» «Не важно, как было бы иначе!» Перебил Колокольцеву я. «Главное, что с проблемой мы разобрались. Дайте мясниковым время. Вскоре они оба придут в себя. Верно, Павел?» «Да, конечно!» Закивал он, держась за кровоточащую рану. Но я переживаю за Марию. Что если она... Не бойся, успокоил его я. Я сделал с ней то же, что и с тобой. Скоро она придет в норму. Спасибо тебе, Владимир. Вновь поблагодарил меня Павел. Ты даже не представляешь, сколько много ты сделал для нашей семьи. Думаю, твой отец явно не разделит нашего мнения, усмехнулся я. «Ничего, ему придется смириться с переменами», – уверенно сказал Павел. «А за мной и за Марией будущее рода Мясниковых. Нам решать, каким будут следующие поколения нашей семьи». Бродский вернулся из алхимической лаборатории и протянул Павлу зелье исцеления. «Ты правильно сделал, что поддался Мария, сказал Николай. «Спасибо», – ответил Павел, приняв зелье. «С чего ты взял, что я ей поддался?» «По-моему, это все поняли», – заключил Бродский. «Пусть ты и проиграл, но поступил правильно, как я считаю. Не знаю, важно для тебя это или нет, но мое мнение о тебе изменилось в лучшую сторону». «А мое мнение – нам всем пора спать», – воскликнула Юлия. «Завтра у нас куча важных лекций». Батанка, передразнил колокольцев у Николай. «Коля», – пригрозил Бродскому я, молчу, – молчу-молчу вздохнул николай ладно давайте по комнатам лёха как я посмотрю уже вовсю готовится к учебному дню кофтунов протяжно прохрапел услышав во сне свое имя оставьте алексея здесь предложил я и идите по своим комнатам у меня еще остались незаконченные дела тебе тоже нужно отдыхать владимир разволновалась юлия да юля права воскликнула настя «После того, что ты пережил в темном мире?» «А я сказал, по комнатам». Я к их причитание. «Увидимся завтра. Всем доброй ночи». Никто больше спорить не стал. Николай с девушками проводили Павла к выходу из тайного убежища, после чего я направился к комнате с серебряным зеркалом. В подземелье все еще оставались Мария и Алексей. Я решил уйти с артефактом ордена как можно дальше, туда куда никто точно не решит сунуться. Уселся на песок посреди арены, неподалеку от портала в темный мир. Телу стало значительно легче. Я был так увлечен дуэлью Мясниковых, что даже не заметил, как большая часть моих ран затянулась. Все-таки у Бродского величайший талант. А уж под чутким контролем Колокольцева и мы сможем развить его еще лучше. «Я здесь». Обратился я к серебряному зеркалу. «Один. Готов говорить. Я даже не знал, в каком роде стоит общаться к этому существу. Кем была эта душа до становления главным артефактом Ордена? Большой вопрос». Мое отражение в зеркале вновь изменилось. «Здравствуй, Владимир Белов», — сказал артефакт моими устами. «Я долго ждал отражателя, который сможет услышать мой голос». До тебя лишь один смог достичь такого мастерства. Первый отражатель, предположил я. Тот, кто основал орден? Да, кивнуло мое отражение. Тот, кому я дал эту силу. У меня слишком много вопросов, признался я, не знаю, с какого начать. Поэтому лучше скажи, зачем ты со мной связался. О чем хотел поговорить? Об истинной цели вашего ордена сообщил артефакт, о том, о чем мы договорились с первым отражателем. По моему затылку пробежали мурашки. Я триста лет не встречал людей, которым была бы известна главная задача Ордена, хотя мой отец, Алексей Белов, и был хорошо осведомлен о прошлом Ордена Отражателей, но таких вещей он знать не мог. Сейчас передо мной был вовсе не человек, а таинственная магическая душа, и эта душа с первым отражателем создала орден. Я говорил самым древним существом из всех, кого когда-либо встречал. Цель еще не достигнута, сказал я, и я до сих пор не знаю, как мне довести дело до конца. Этого не знал никто, включая меня и первого отражателя, ответил артефакт но у меня было много времени на размышления и теперь я знаю ответ мое сердце пропустило несколько ударов возможно прямо сейчас шел самый важный разговор в моей жизни расскажи подробнее ты ведь был на моей родине совсем недавно сказал артефакт указав взглядом на черные врата в темном мире да то еще местечко усмехнулся я Вряд ли ты страдаешь от чувства ностальгии. Ты видел, как выглядит этот мир? Да, он выглядит в точности как наш, вспомнил я, только искаженный, разрушенный. Он не всегда был таким. Не без доли печали, сказал артефакт. Миллионы лет назад темный мир был отражением вашего мира, пока в нем не создали магию. Ту, что вы – люди. Называете темной». Информация не укладывалась у меня в голове. Темный мир оказался совсем не тем, чем я представлял его все эти годы. «Подожди, почему тогда Ордену ничего не было об этом известно?» – задумался я. «Ведь это важная информация». «Мы с первым отражателем решили скрыть ее от будущих поколений», – заявил артефакт. «Почему?» «Как ты думаешь, Владимир?» «Что из себя представляют фобы?» – спросил он. «Олицетворение людских страхов, порождение тёмной магии, монстры, одним словом. Какое это имеет отношение к вопросу?» – не понял я. «Фобы, Владимир, это люди, которые когда-то населяли тёмный мир», – сказала зеркало. «Мы скрыли этот факт, чтобы отражатели не мучила совесть из-за того, что вы убиваете простых людей». Хотя сейчас от них остались лишь изувеченные души, и вы скорее приносите им спасение, но мало кто сможет это понять. И я замер. Мир в моих глазах перевернулся и, кажется, разбился в дребезги. То же самое мне на долю секунды захотелось сделать и серебряным зеркалом. Проклятая темная душа смогла задеть меня за живое. «Как вы могли скрыть такое?» прошептал я. В противном случае, Владимир, орден бы не смог справиться со всеми задачами. Проклятие! Да какой теперь смысл во всем этом чертово зеркало? Разозлился я. Мы истребляли магов, которые представляли из себя обычных, зараженных скверной людей, и убивали фобов, которые были людьми в прошлом. Получается, что наш орден был сборищем убийц, «И не более того, неужели не было иного пути?» «Владимир, выдохни», — попросил артефакт. «В дыхании основа отражения забыл?» «Как только выдохнешь, спокойно произнеси истинную цель ордена, ту, что ото всех скрывали, и ты сразу поймешь, зачем все это было». «Во мне закипело злоба, но я сделал так, как просило серебряное зеркало». Я сделал глубокий вдох, а затем выпустил из себя всю скопившуюся ярость вместе с потоком воздуха. Но произнести давно заученную цель так и не успел, потому что голос артефакта заглох, а по поверхности зеркала пробежала трещина.